Глава 5. В ружье. Так точно, товарищ полковник. В ходе проведенной операции был допрошен один из охранников. Он подтвердил, что два дня назад в часть действительно пришел караван. Состав. 7 автомобилей «Урал» с кунгами. 3 тентованных автомобиля «ГАЗ-66». 82-й «БТР». «КамАЗ» с цистерной. Еще один «Урал» фура. Несет 6 квадроциклов и ГАЗ-23-30-14, «Груз», «Патроны», по крайней мере, язык утверждал именно это. Кроме того, с караваном прибыло порядка 50 бойцов в полном боевом. Напарники сидели в отсеке Родионыча, докладывал Данил, как старший группы. Сашка помалкивал, сидел в углу кабинета на мягком стуле. Знал из прошлого опыта, что Родионыч не терпит, когда два человека одновременно говорят. Требует, чтобы во время доклада все было четко, по-военному. Полковник даже домой зайти не дал. Как в тамбурах комки свои получили, переоделись, так сразу по громкой связи и вызвал. Теперь сидел молча, слушал внимательно, не перебивал. Соображал что-то, чиркая карандашом по бумаге. Сопел только. Сам почему не осмотрел? Он отбросил карандаш, глянул на Данила. А ну как брешет твой язык, извини за каламбур. «Не брешет, товарищ полковник», — усмехнулся Данил. «А сам не успел просто. Точных координат дать вы не соизволили, пришлось искать. А за несколько часов темноты обшарить по тихому территорию части невозможно». М да, Родионыч задумался. «Почему так уверен, что он правду сказал?» «Сергей Петрович, когда над вами болтается семечка Адувана, которая вот-вот опустится вам на живот, еще и не то скажете. Мать родную продадите». «Хм, верно говоришь. Ладно, бойцы-молодцы. Благодарю за службу. Можете отдыхать пока. А у нас, похоже, самая работа только начинается. Постарайтесь до вечера выспаться. В девять ко мне. Понадобитесь». Из угла раздался протяжный звук. Это печально вздохнул Сашка. Полковник повернулся к нему. «А ты не вздыхай там, в уголку-то. Не вздыхай! Сами думайте, за каким хреном прапору бойцы понадобились?» Уж не понашали душу. Он на нефтебазу давно зубы точит. Вдруг да решился пострелять. Войсковые человек 60-70 выставит. Да и этих 50. Считать по максимуму 120. Наших сотня. Да только дело-то в том, что прапор всех разом на штурм пустить может. А мы только человек 70 в оборону выставим. ОЗК не хватает. Да еще огневая у них помощнее нашей будет. Сомнут. А там и остальных выковыривают. Это уж недолго. «Ну как, расхотелось вздыхать?» Перспективы и впрямь рисовалась не из лучших. «Война...» Данил поднялся. Вслед за ним стала и Сашка. «Так что, в ружье, товарищ полковник?» «В ружье...» Дрых Данил аж до девяти вечера, пока Иришка с Ольгой со смены не вернулись. Жены возвратились уставшие да к тому же принесли очень неприятную новость. Снова урезали паек. Уже в четвертый раз за все то время, пока существовали грибные фермы. Для успешного разведения грибов необходим был субстрат – соломы, кукурузные стебли, древесная стружка, опилки, кора, подсолнечная лузга, отходы хлопка и риса, а также любые другие растительные компоненты, либо просто древесные трубки определенных размеров. Доставать же все это с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. Раньше таскали опилки с мебельного комбината, на котором их были тонны, либо подсолнечную лузгу и сено-солому с элеватора. Делали вылазки за деревом, рубили стволы на подходящие по размеру чурбачки и выращивали грибы на них. Но с каждым годом опилок, соломы и подсолнечной шелухи оставалось все меньше, а на древесных пеньках грибы развивались не так уж и хорошо. И медленно, и урожай меньше. Вот потому-то нормы и приходилось урезать. Не сказать, что убежище голодало, на складах все же имелись еще кое-какие запасы. Но администрация уже била тревогу. Единственное, что пока худо-бедно выручало, проходящие мимо караваны, выбирающие бартером на продукты порой по полтонны питьевой воды за раз. А уж ее трудолюбивые агрегаты убежища поднимали земных глубин предостаточно. И тем не менее продуктовые запасы неуклонно таяли, и совсем скоро Людям предстояло столкнуться с очередной угрозой, угрозой голодной смерти. Поужинав, девчонки улеглись спать, а Данил направился к Сашке. Напарник тоже проснулся не так давно, но уже успел сходить к Додону и вычистить оружие, причем не только свой новый автомат, но и винтовку товарища. Сашка был единственный кому разрешалось притрагиваться к винторезу, потому как Данил знал, что косяков с оружием напарник не допускает. Чистит всегда основательно и обращается бережно, не хуже самого хозяина. «Спасибо, Сань», — Данил принял ВСС, осмотрел. Блестит, что сказать. «Опять в ночь наверх?» «Хорошо хоть в ночь», — проворчал Сашка. «Не париться, по холодку». «И рейд наш накрылся», — Сашка с философским видом развел руками. «Куда ж деваться-то? Тут видишь, как все оборачивается. К Радионычу то идем?» «Пошли». Полковник был не один, сидел вместе с Германом над подробным планом прилегающей местности, составленным когда-то им самим. Чиркали карандашами, обсуждали что-то в полголоса. Напарники даже зайти не успели. «В дежурство», — безапелляционно заявил Родионыч, «будете передовым дозором, смените тандемов. Они где-то в районе опушки. Основная задача — в случае подвижек со стороны войсковых отходите назад и докладывайте начальнику караула». — Дополнительное. Если появится возможность взять языка из прибывших товарищей, берите. — А не обидим? — усомнился Данил. — А ну как это их прям паранойя они никакого нападения не планируют. — Обидим, извинимся. — А если смешанный отряд, придется и войсковых глушить. — Глушите, да осторожнее, чтоб без двухсотых. — А извинялки-то хватит? — полковник наградил воспитанника тяжелым взглядом, проворчал. — не сомневайся. Все, выдвигайтесь. Сегодня верблюдоч начальствует. Найдите его, пусть карты минных полей выдаст. И зайдите на склад, ночной монокуляр получите. Да осторожней там, кроме тандемов в районе части еще группа арийца ползает. Так серьезно? Удивился Сашка. А с минами когда успели? Так серьезно, ответил племяннику Герман. Весь день ставили. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Чешите, хватит болтать. Переодевшись, экипировавшись и натянув узыка, друзья выбрались на поверхность. На улице дуло. Лопасти ветряков на крыше шумели особенно сильно, заглушая без того неразборчивый бубнеж из-под резины. Пришлось общаться знаками. Каждая группа сталкеров разрабатывала свою азбуку для глухонемых. Очень помогало, надо сказать, особенно в тех случаях, когда нарушение тишины было равносильно смертному приговору. Нашли верблюдача обходящего посты, длинного, сутулого мужика с висящей верхней губой, которая действительно придавала ему некоторое сходство с кораблем пустыни. Кроме того, верблюдоч был нереально вынослив, мог хоть несколько дней кряду не спать, довольно бодро двигаться и не падать с ног от усталости. За все это он и получил это свое почетное погоняло. Сноска именно почетная никак иначе. В армии, в полевых условиях, Особо ценятся такие товарищи, которые могут перед дни и ночи напролет без какого бы то ни было снижения темпа. Таких и называют либо верблюдами, кэммелами, либо лосями. Верблюдочу даже объяснять ничего не потребовалось. Сунул в руки исчерченный лист бумаги, знаками показал направление и полез с обходом на крышу. Напарники склонились над картой. Минеры постарались на славу. Обработали всю прилегающую территорию. И не только растяжками, но и монками и лягушками. Сноска. МОН-50-100-200. Мина противопехотное, осколочная, направленного поражения, управляемая. Сноска. Лягушка. Просторечное название противопехотной, выпрыгивающей осколочной мины, кругового поражения. Только аллея оставалась практически пустой. Несколько растяжек стояло лишь в самом начале и конце. Мин там не ставили, вероятно, потому, что все пространство аллеи простреливалось КПВ на колесном станке стоящим на подоконнике у главного входа в амбразуре из мешков с песком. Лезть на такое самоубийство. Напарники, внимательно глядя под ноги, прошли по аллее, обошли преснопамятный домик на площади элеватора и перед наркологическим диспансером ушли с дороги влево, держа путь через двор трехэтажного дома, пялившегося на сталкеров пустыми глазницами окон. По дороге между наркологией и детским садом они перестали ходить после одного случая несколько лет назад. Возвращались как-то вечером из рейда и сунулись глянуть, что же это за смешки из детского сада раздаются. Как мимо не идешь, так каждый раз детский смех слышится. Сходили. Так сходили, что еле ноги унесли. Смешки, шепот, голоса, шорохи, раздающиеся из ниоткуда, от которых буквально встают дыбом и шевелятся волосы и комната, ведущая совсем не туда, куда положено. Когда поднимаешься на второй этаж, а оказываешься в подвале или входишь из коридора в раздевалку, а выходишь через эту же дверь, но уже на чердак, хватит того, чтоб крыша съехала. Данилу с Сашкой во всяком случае едва не хватило. Проплутали всю ночь в поисках выхода, а под утро вылетели оттуда с круглыми от ужаса глазами и насквозь мокрыми портками. И это еще повезло, можно сказать. Сильно повезло, потому как хребет, поднявший их после рассказа в таверне на смех и сунувшийся в деца следующей ночью, исчез бесследно, как в воду канул. Так и не нашли с тех пор. Да, признаться, и не искали особо, обходя с той поры проклятый детсад десятой дорогой. Пробравшись через загаженный заросший двор трехэтажки, вышли к сосновой рощицы. Той самой, где когда-то, в первый еще выход, рубили дрова на дерево для ветряков. Только рубили-то с другой стороны, на окраине, в проходе у гаражей. Там за 10 прошедших лет так и не выросло больше ничего. Пеньки серебристым переливающимся шатром оплела какая-то паутина с тончайшими нитями, под которой шурухалась таинственная живность, ни разу не показывавшаяся наружу. Кто там живет, что делает, чем питается, никто не знал. И выяснять тоже как-то не тянуло. Знали, правда, что паутина каким-то образом вытягивает из любого касающегося ее предмета все радионуклиды и частенько этим пользовались. Особенно, когда дерево для ферм тащили. Положат сталкеры ствол в паутину, отойдут минут на 15, и все, можно забирать и быть уверенным, что ни единого лишнего рентгена сверхнормы в дереве не обнаружится. Вполне возможно, что шебуршащиеся существа радиацией как раз и питались. А иначе как объяснить? Но свойство полезное, что и говорить. Сашка пробовал было от этой паутинки клок оторвать, чтобы в убежище унести. Да куда там? эластичная Сантиметра три еще тянется, а дальше ни в какую. Даже отрезать пытался. Шарахнуло так, что еле уцелел. Заикался потом целую неделю. Так и оставили паутину в покое. Ну ее к дьяволу. Пусть хоть так пользу приносит. Лесок был хоженый, изученный. Три небольших локалки да маленькая стайка псинок, обитающая где-то в глубине. Вот и все его опасности. Сашка шел впереди, поглядывая на всякий случай время от времени на светящийся экран дозиметра. Данил пас окружающую местность. Пару раз тормознули. Вдали, между стволами, мелькнули мощные загривки псин, но сталкеров они, видимо, не заметили. Или сытые были, внимания не обратили. Так или иначе, но до опушки рощицы напарники добрались без происшествий. Тандемы устроили наблюдательный пункт именно здесь. Бетонный забор части, если смотреть вверх по улице, упирающийся в рощицу, видно не было, дома загораживали. Но зато отлично просматривался пятачок перед воротами. Логика была проста. Выходить будут, и через забор же полезут, в ворота пойдут. Тут-то их и засекут, а отсюда ходы к убежищу. Путь через рощицу до вокзала – самый короткий изо всех возможных. Этим-то путем близнецы и задумали воспользоваться. Тандемами их прозвали за то, что везде появляются только вдвоем. Вот уж воистину, куда один, туда и второй. Близнецы тоже были мутантами. И вот же интересно, двигались и действовали они, будто единый организм. Понимали друг друга не только с полуслова или полувзглядом, но и чувствовали один другого даже на некотором расстоянии. Ничего особенного. Уж если обычные близнецы друг друга чувствуют, то до какого же предела эта способность может развиться у мутантов? Потому зачастую на поверхности им было гораздо легче, чем другой из парки сталкеров, затянутых в резину и не имеющих возможности порой не то что обменяться словами, но даже и жестами. Сейчас один из них, Серега, торчал на сосне, наблюдая окрестности в бинокль, а Пашка караулил внизу. Сидел, упершись спиной в ствол, вертя головой по сторонам. Завидев подходящих сталкеров, обрадовался. «Смена пришла! Наконец-то! С утра тут заседаем!» Серега уже сползал с дерева. Обменялись рукопожатиями. Сашка осведомился. «Ну, как тут?» «Да спокойно все», — ответил Пашка. «Кажись, моросит чего-то, Родионыч. Что за спешка была? Утром как на пожар рванули. Даже пожрать не успели». «За весь день ни единого шевеления», — подтвердил брат-близнец. «Лады, чапайте тогда, а мы в дозор», — Данил огляделся. Место, выбранное близнецами, его не устраивало. «Да ты че, лезь прямо на дерево!» — обиделся за свой насест Серега. «Я там гнездо состряпал. Удобно?» «Мы в ночь, а ночью с такого расстояния хрен чего разглядишь», — Данил продолжал озабоченно осматриваться. «Давай-ка ближе подойдем. в общаге обоснуемся». Сказано, сделано. Распрощавшись с тандемами, напарники вдоль домов пробрались в пятиэтажное здание общежития «Нефтебазы». наискось через дорогу отчасти и забравшись на самый верхний этаж, затаились в угловой комнате у окна. Данил высунулся осторожненько. Оглядел в бинокль территории войсковых, лежащую как на ладони. «Ага, вон она, стоянка-то дальняя». И впрямь не соврал язычок. «Тут техника». Хотя в сумерках было видно плоховато, он все же сумел разглядеть и кунги, и тритенты, и цистерну, стоящую боком. На ее фоне серел тигр с пулеметом на крыше. Какой пулемет отсюда не разобрать? Но и дураку ясно, что седьмой калибр на такую серьезную самоходку ставить не будут. Двенадцатый — это еще куда ни шло, а то и четырнадцатый. Чего там мелочиться? «Что видно?» — просипел лежащий рядом Сашка. «Техника тут». «Все как пацанчик сказал. Точь-в-точь. Все-таки опасаешься, что наколол?» «Было такое подозрение», — честно ответил Данил. «Но теперь вроде как все сходится». Сашка завозился, устраиваясь поудобнее. «Кто первый дежурит?» «Я». «Ну, я покимарю тогда». «Давай. Солдат спит, службы идет». Сашка поворочился еще пару минут, угнездился и затих. «Засопел». Данил продолжал разглядывать стоянку. «Ага, вон и квадрик торчит из патента. Тяжелый, кубов на 600, не иначе. Квадроциклы обычно использовались караванами для передового и замыкающего дозоров во время движения. А что, Юрки, проходимый? Правда, реву от него. Разведка, она вроде как тишину и скрытность предполагает. Но лучше уж такой дозор, чем никакого. Все же больше шансов засаду заметить и успеть подготовиться» а не лезть вслепую и угодить в хорошо подготовленный мешок. Улица меж тем жила своей жизнью. Пробежала, петляя, несколько псов, останавливаясь у каждого столба, имея свою территорию. Мутанты мутантами о привычке не забыли. Принюхавшись, рванули было к подъезду, да передумали. Сообразили, видимо, что в четыре рыла сталкеров не взять. Прошмыгнули цепочки под окнами дома до противоположной стороне несколько выродков. Тоже задержались, оглядываясь и принюхиваясь. Данил снял со спины винторез. Кто их знает, вдруг унюхают, да на штурм рванут. С этими будет труднее справиться, чем с собаками. Псам, чтобы атаковать, нужно на близкое расстояние подобраться. А эти камни так мечут, любой снайпер позавидует. Но нет, вроде мимо прошли. Эх, ведь сколько раз просил не мыть у сталкеров с оляркой. Этот тошнотный запах чувствовали не только псы но частенько даже и выродки. В том месте, где прошел человек в дезактивированном солярой комбинезоне, запах задерживался порой до двух часов и словно сигнализировал всей окружающей зубастой фауне. «Сюда, сюда, здесь вкусные, сочные сталкеры!» Правда, обитатели бетонных джунглей были уже пуганы и с человеком связывались только когда были либо очень голодные, либо имели явно численные преимущества или когда заведомо какими-то своими чувствами определяли, что их боятся. Спустя пару минут вслед за тремя выродками в ту же сторону пробежало еще четверо. «Сходка у них, что ли?» – подумал Данил. Выродки обладали кое-какими зачатками, вернее, остатками разума, потому как являлись потомками тех, кто все-таки сумел выжить на поверхности в нечеловеческих условиях радиационной преисподней. Обитали они обычно в подвалах пустующих домов, Группой от 10 до 40 редко больше особей. Охотились на крыс, псов, сирен, иногда на куропатов и горынычей. Даже на миксеров порой замахивались. Ну и на людей, разумеется. Человечество разделилось на два лагеря. Тех, кто, сохранив разум, пытался жить и развиваться дальше, и тех, кто стремительно рухнул с вершин эволюционной лестницы практически к ее подножи. Удивительно, как за столь короткий срок человек мог мутировать в такое жалкое и вместе с тем грозное существо. Ибо немногие из сталкеров, не имея в руках огнестрельного оружия, могли противостоять выродкам в рукопашной схватке один на один. Организм выродка был сильнее, быстрее и выносливее человеческого. И если бы не превосходство разума и наличие оружия людям пришлось бы несладко Проводив взглядом цепочку двигающихся вдоль улицы мутантов, Данил вновь поднес бинокль к глазам, намереваясь продолжить наблюдение. И замер. Посреди улицы, вертясь в разные стороны, топтался его величество Куропат. Здоровенный, тонны четыре веса. Давненько такого не видали. С нюхом у Куропатов было не так хорошо, как у собак. Но все же лучше, чем у выродков. Да и зрение на зависть, но только днем. В сумерках же, или тем более ночью, этот мутант становился подобен носорогу. Известно ведь, что у носорога очень плохое зрение. Да вот только при его массе и скорости передвижения это уже не его проблемы. В темное время суток куропаты ориентировались на слух и запах. Поэтому сейчас перетаптывающийся под окнами общаги монстр обеспокоенно ворочал здоровенный, смахивающий на куриную башкой, пытаясь понять, откуда же идет такой интересный аромат. Пытаясь шуршать как можно меньше, Данил осторожно подполз к напарнику. Тронул за плечо и, увидев, что Сашка мгновенно проснулся, приложил палец к фильтру своего противогаза. Тишина. Подобрался к окну. Выглянул. Через мгновение рядом высунулся товарищ. Куропат маячил все там же. Правда, теперь он больше не вертелся по сторонам, а с интересом изучал стену общежития. Сообразил, видимо, своими куриными мозгами, что запах тянется в темный дверной проем здания. Подошел к чернеющему прямоугольнику. От топота его массивной туши даже здесь, на пятом этаже, подрагивал пол и попытался пролезть внутрь. Данил с Сашкой, перегнувшись через подоконник, с интересом наблюдали, что предпримет монстр. Того, что он пролезет таки через проем, они не опасались. Во-первых, вход для мутанта слишком мал. А во-вторых, даже если и пробьется внутрь, то вряд ли поднимется наверх. Какая же лестница выдержит такую махину? А вот если ему приспичат сесть в осаду, дело плохо. Чудовище обладало дьявольским терпением, и были известны случаи, когда Куропат караулил добычу сутками. Просунув голову в дверной проем, монстр заворочился, пытаясь протиснуть и плечи. Старая кирпичная кладка подалась, дала трещину, но выдержала. Куропат сдал назад, метра на три, и вновь атаковал. Затрещала сильнее, кладка прогнулась внутрь. Но стены были еще крепки. Монстра это взбесило. Выбравшись наружу, он издал короткий, угрожающий клекот, сделал небольшой круг на пятачке перед подъездом, набирая скорость, и предпринял третью попытку штурма. Многотонное тело врезалось в проем, вынеся крупные куски кладки по обеим сторонам двери, и с грохотом исчезло внутри. Во все стороны полетели осколки кирпича. Здание содрогнулось. Откуда-то снизу послышались еще один удар и обиженный вопль куропата. Спустя несколько секунд из разрушенного проема показался коротенький хвостик. Чудовище пятилось, пытаясь задним ходом выбраться наружу. И тут со стороны части раздался выстрел. Охрана заинтересовалась причиной шума и решила немного подсветить себе картинку. Опознав по звуку выстрел шмеля, Данил еле успел нырнуть в комнату, падая на пол и закрывая голову руками. Мгновением позже, рядом в позе эмбриона, свалился Сашка. От взрыва общага буквально подпрыгнула на месте. Пол опасно заколебался, где-то в глубине раздался грохот падающих стен и перекрытий. Снаряд, видимо, попал внутрь, нанеся немалый урон устойчивости здания. С первого этажа донеслись жалобные вопли мутанта и рев пламени. Стреляли зажигательным. Данил вскочил, бросился к окну, высунулся по пояс, оценивая нанесенный урон. Того, что его заметят с вышек, он не опасался. Из окон первого этажа вырывались языки пламени и валил черный дым. Где уж тут заметить человека в окне, если все здание полностью в этом дыму скрыто? Ага, внешние стены вроде не пострадали. Значит, постоит еще. Хорошо, что из кирпича общага, а не из плит. А то посложилось уже как карточный домик. Подумал Данил, и мы вместе с ней. У них шмелями склады забиты, что ли, раз они ими направо и налево лупят.